Блистательная посредственность «Наверное, Господь Бог очень любит простых людей, раз создал их так много», – заметил однажды Авраам Линкольн. Похоже, шестнадцатый президент США знал, что говорил. Сам он не отличался ни благородным происхождением, ни яркой внешностью, ни особыми талантами. Сын простого фермера, он с детства познал тяжелый труд. Да и внешне был весьма неказист как легко заметить, присмотревшись к его портрету на пятидолларовой банкноте. Вопреки расхожему мнению, не был он и гениальным оратором. Его знаменитое геттезбергское обращение сняло всего около трех минут, породив служителей не пафосом, а содержанием. Тем не менее, этот в высшей степени заурядный человек вошел в мировую историю как один из ее самых ярких творцов. Популярные руководства по достижению успеха в один голос провозглашают, чтобы достичь вершин, надо обладать исключительными способностями, либо их самоотверженно в себе культивировать. Опыт, однако, свидетельствует, на самом деле успеха гораздо чаще добиваются люди самыми заурядными данными. Те, кто бывал в Лос-Анджелесе, знают, тамошние официантки, как на подбор редкие красотки. Это неудавшиеся актрисы, провалившиеся на кастингах в Голливуде. А овации зрителей и многомиллионные гонорары достаются особым вроде Кейт Уинслет или Рене Зельвегер, очень далеким от обывательских представлений о звездной внешности. Нечто подобное происходит во всех сферах жизни. Вам наверняка знакомы люди одаренные, но не сумевшие себя реализовать. И среди капитанов бизнеса и суперпрофессионалов не так уж много тех, кто может похвастаться запредельным коэффициентом интеллекта или красным дипломом престижного вуза. Напротив, большинство из них производит впечатление самых обычных людей, и это впечатление совершенно верное. Как же им удалось достичь вершин? Как правило, человек, отдающий себе отчет в своих средних способностях, а таковых подавляющее большинство, о чем недвусмысленно свидетельствуют тестовые баллы и школьные оценки, стремится выжить максимум из того, чем обладает. Тот, кто убежден в собственной одаренности, чаще склонен пассивно ожидать, что она так или иначе проявится сама собой и непременно пронесет щедрые плоды. Но, само собой, ничего не проявится. Сплошь и рядом усердные средники обгоняют в жизненной гонке вчерашних вундеркиндов. Важным залогом успеха, вопреки уверениям всевозможных учебников, является адекватная самооценка и умеренный уровень притязаний. Человек, ставящий перед собой реалистичные задачи, решает их намного успешнее, чем тот, кто, задрав голову, карабкается к заоблачным высотам. К тому же первый – День за днем, достигая намеченных целей, укрепляется в уверенности в себе, в своих силах, тогда как второй обречен на хронические стрессы и неврозы вследствие неизбежных падений. Маниакальное стремление к блестящим успехам, порожденное иллюзией собственного таланта, мешает человеку сосредоточиться на самом процессе достижения, на ежедневной кропотливой работе. Тот, кто питает меньше иллюзий, более внимательен к важным деталям, с благодарностью принимает помощь и совет. Охотно сотрудничает со всеми, кто может быть полезен в его начинаниях. Он также не боится признать свои ошибки и вместо того, чтобы упорствовать в своих амбициях, спешит собственные промахи исправить. Такой человек лишен самодовольства, прислушивается к суждениям окружающих и даже критику умеет обратить себе на пользу. В этом, наверное, и состоят те самые ценные деловые качества, о которых почему-то умалчивают разные самоучители лидерства хотя вообще-то такие книги мало кому помогают, и понятно почему. Ведь они учат, как любой ценой всех превзойти. Но если поставить это своей целью, до нее становится практически невозможно дотянуться. Успех скорее приходит к тем, кто способен на трезвый расчет, самоотверженный труд и конструктивные отношения с окружающими. Французский литератор Жорж Вольфрум писал, Чтобы добиться успеха в любом деле, надо обладать талантом, либо уметь обходиться без него. Если вы убеждены, что природа наделила вас каким-то исключительным даром, то странно, что вы вообще дочитали до этого места. Но ну а если вы мыслите более реалистично и готовы признать себя обычным человеком, то, оказывается, шансов на успех у вас предостаточно.